Двадцать января. Полураспад. И, конечно, хотелось поделиться. Но с кем? Сослуживцы отпадали, ибо могли истолковать превратно. Жена тоже, ибо она не стала бы истолковывать. С близкими друзьями встретиться в эти дни не довелось. Александр Житинский. «Зачем ты держишь все в себе?» – спросила она. «Так ведь только хуже». Тебе нужно с кем-то поделиться, поверь, станет легче». И сразу вспоминается Фарук. Был у нас такой приятель ливанских корней, уроженец канадского Квебека, работавший в Лондоне, а до этого в Москве. Там-то он и встретил свою Марину-балерину. Она действительно танцевала и нигде не попадя, а в самом большом. Правда, не примой. Наиболее заметной ее ролью, как говорил Фарук, была Партия картошки номер восемь в кардебалете Чиполлино. Однако симптомы звездной болезни проступали у Марины как зеленка на подцепившем ветрянку ребенке. Мариинку она называла своей недоделанной теской, а коллегу Волочкову упоминала в основном при обсуждении проблем ожирения и непременно снабжала ее фамилию приставкой «С». Но Фарук все равно любил Марину. А Марина любила его большую квартиру в дипломатическом лондонском квартале и его канадский паспорт. Очень любила подаренное им в знак будущей помолвки кольцо с крупным бриллиантом и особенно трепетно его кредитную карточку. Бросала к ногам своих чувств роскошные курорты, универмаги и рестораны. Любила страстно, но недолго. Сначала тайно, а потом чуть менее тайно стала встречаться в Москве с коллегой, неким Даней, обладавшим, по слухам, фантастической внешностью и еще более нереальным отсутствием совести и денег. Ввиду двух последних обстоятельств молодого до раннего Даню содержала не столь уже юная Марина, счета которой, в свою очередь, оплачивал и вовсе пожилой, моего практически возраста, и влюбленный по уши Фарук». «Представляешь, картошка номер восемь оказалась первостатейной шлюхой!» Жаловался он мне в таверне на отлете Ковентгардена. И соседи, заглянувшие на кружечку перед мюзиклом, начинали делать вид, что не прислушиваются. Тогда Фарук переходил на ломаный русский. «Представляешь, я сказал ей, ты тогда отдавай кольцо, потому что мы теперь не станем поженяться». Но она сказала, что я был жад... жид... жадина? Да, так, жидина. Она сказала, что у нее есть мало денег, а я не стану банкрот. Я сказал, что вопрос не на деньги, а на принципу. И она сказала, «Тогда тебе имеется твоя принципу, а мне дай... дай...» Так, она еще что-то от тебя требует?» «Нет, она сказала, тебе будет достаться твой принцип, а мне моя даймонд». «А, бриллиант». «Ты так думаешь?» Фарук вдруг обиделся, и я не сразу понял, почему. А потом дошло. По-английски «brilliant», правда, с ударением на первый слог, это прекрасно. А я-то всего лишь пытался напомнить ему перевод слова «даймонд» на русский. «Нет, старина, я так не думаю». «А, хорошо». «Так вот, представляешь, картошка номер восемь!» Потом они мирились, потом опять ругались, потом все повторялось, и мы, три-четыре человека, непонятно за что вовлеченных в узкий круг фаруковых знакомых, вновь и вновь выслушивали его исповеди и кивали, пряча глаза и прикидываясь со страдающими. А на самом деле думали, «Да что ж ты за болван такой, ты же видишь, она вертит тобой, как хочет!» Она тупа, как ее пуанты, аргументировали мужчины про себя. И к тому же некрасиво, сколько бы не тратила твоих денег на косметику, молча добавляли женщины. Ты видел ее щиколотки? Она изменяет тебе, с кем попало, били мужчины по больному. И кольцо тебе все равно не отдаст, щедро сыпали женщины соль на мозоль. Забудь ты о ней, наконец, скандировали все молчаливым хором, и, сочувствующий хлопали, страдальца по плечу. Отскок. Антология предательства. Том следующий. Затащен друзьями в модный клуб. В лондонских заведениях подобного толка, в отличие от московских, парижских, владивостокских, барселонских и даже тюменских, не был уже пару лет. На этот раз поддался на предлог день рождения Лианы, с которой я знаком совсем чуть-чуть, но которая кажется привлекательной и адекватной. С Лианой меня познакомили мой давний английский приятель Дэвид и его молодая и относительно новая жена Ника. Раньше Дэвид был женат на другой русской красавице. По крайней мере, так рассказывают, сам я с ней не знаком. Утверждается, что красавица вертела хвостиком, вертела, да и отвертелась как-то от Дэвида совсем. К какому-то, кажется, французскому аристократу. У красавицы, говорят, губа вообще была не дура. Дэвид погоревал, конечно... А потом поехал в родной красавицын городок, где-то на Кубанщине, и вернулся в Лондон с новой женой, Никой. Которая оказалась то ли родной, то ли двоюродной, но точно племянницей красавицы Вертехвостки. Теперь они дружат домами, а Дэвид и Ника с удовольствием рассказывают необычную фамильную историю. Только сейчас мне кажется, что недолго им осталось рассказывать потому что после двух бокалов вина и получаса беспощадных танцев Ника знаками стала просить меня взять некурящего Дэвида с собой на перекур. Я притворился, что жестов не понимаю, и тогда она оставила условности и перешла на открытый текст. «Задолбал он меня!» — пояснила. «Тут такие симпатюнчики вокруг, а он не отлипает!» Я сделал вид, что не расслышал. Кругом грохотало. Я кивнул, Придал лицу максимально общее выражение, улыбнулся и вышел. А когда вернулся, Ника, похоже, она к тому моменту добавила в себя коктейль другой, спросила. «Среди твоих знакомых нет милых холостяков?» «Зачем искать среди знакомых? Я сам такой!» Хотел ответить я, но, посмотрев в ее искрящиеся алкоголем глаза, не ответил. Вместо этого, как бы в шутку, как бы пообещал подумать. А еще через полчаса, поняв, что мы вот-вот уйдем из клуба, Ника и вовсе забила на комплексы, забыла, что мой друг вообще-то не она, а Дэвид, и доверительно так поведала. «Я его не люблю. Уйти от него хочу. Вот через два месяца получу британский паспорт и уйду. Только ты ему не говори, ладно?» Мне не захотелось ему говорить. Мне захотелось ударить кулаком прямо в красивое Никино лицо. Но я не ударил а лишь артистично в ритм музыки покрутил пальцем у виска. И что теперь? Продолжать общаться с Никой, как ни в чем не бывало? Не открывать глаза Дэвиду? Просто ждать, когда его накроет, а потом искренне сочувствовать? Ах, ах, как же так, как она могла? Такая была замечательная семья. Или рассказать ему, но как? И нужно ли Могу ли я вмешиваться в чужие отношения, пусть даже из лучших побуждений? И поможет ли? Станет ли боль превентивная прививкой от боли вообще? Почему расчетливые циники, какой феминитив у циника, не думают о том, как перенесут удар их жертвы, которые любят их, этих циников женского рода? И почему, подготавливая удар, они не учитывают возможности ответного? Или учитывают. Или все-таки нет. И правильно делают, ведь я ничего не могу сказать Дэвиду, и он поэтому не отзовет рекомендацию на получение ника и гражданства, и она получит его, и, получив, вдарит по так и неподготовленному мною Дэвиду. Я ведь совершаю подлость, подставляя друга. А если вмешаюсь вне свои отношения, это ведь будет низость подлость или низость. Чудесная альтернативка. В конце концов, Марина-балерина так задолбала Фарука, а Фарук всех остальных, что он не выдержал и переселился на берега Персидского залива. И когда я слышу, что нужно кому-то рассказать, с кем-то поделиться, то сразу вспоминаю этого парня. Хорошего, но безнадежно влюбленного и горько ухмыляюсь в ответ, как умирающий, которому обещают сохранить его детские фотографии. Хотя разве я не иду по фаруковским стопам прямо сейчас, в этот самый момент, когда пишу эти слова, разве не делюсь наболевшим? Я вообще деляга, летописец, евангелист с повязкой в волосах, шумер с курчавой бородой, цадик 50 гомер Милтон и Паниковский, древняя цивилизация, вымирающий вид. В правой руке Стилус, чем не тростниковая палочка, даже название тоже, В левой – на ладонник. Ну, прямо глиняная скрижалька, только с силиконовыми мозгами. У кого-то сиськи силиконовые, у кого-то мозги. Хорошо еще, если это не в одном организме. Я черчу стилусом клинышки письмена. Скрижаль переваривает их, превращает в буквы. Делюсь, в общем. Как амеба, безостановочно. Разве что чуть пореже. Хотя наверняка не знаю. Какой там у одноклеточных период полураспада? Я давно начал делиться, задолго до всей этой куролеси. кленописел черти сколько, даже название придумал. А потом внутри моей электронной скрижальки одна глина с другой не срослась, что-то зависло, что-то отформатировалось, и одно только название осталось. Радостное такое название — топографический дебил. Именно так, с оборотной «э». Я знал, что на месте дебила по науке должен быть кретин, но так мне казалось веселее. А потом стало все равно. Рукописи не горят, но исключительно легко форматируются. Теперь вот снова делюсь. Она и не знает, а я делюсь вовсю. Только почему-то легче не становится, как и от разговоров с самим собой, к которым подозрительно быстро привыкаю. А дневник — это то, что пишется днем? А то, что ночью тогда — ночник? Я утром покинул дом, когда все звенит прохладой, когда листья старого сада умыты грибным дождем. Я встретил цыганку в пути. Она, взяв монетку, сказала, я счастье тебе нагадала, смотри его, не упусти. Старуха была права, Я в полдень вошел счастливым. Любимой нетерпеливо я страсти шептал слова. Но вечер поднялся страв, разняв сплетенные руки, И бросил любовь в разлуку, как ветки в огонь костра. И в сердце вселилась боль, и сердце б стыло, остыло. Лишь ночи бессонной крылья укрыли его собой. Умчались печали прочь, И не было слез, как будто. Пусть больше не будет утра, Я вам предлагаю ночь. Я в ночном. Я не пасу коней в ожидании зари, Я жду ее куда более прозаично, У компьютера в большом здании В центре большого города. Не ее жду, а зарю, Потому что на заре придет сменщик, И я подамся в ближнее кафе, возьму тройной эспрессо, от которого горько в горле и сводит скулы, звякну подаренной ею на Рождество зажигалкой с гравировкой и снежинками, сделаю первую затяжку и продолжу. И тогда это будет уже не ночник даже, а утренник. Утренник. Какое забытое, доброе слово. Я жду зарю, потому что ее ждать бесполезно. Остывший кофе. Четвертая за полчаса сигарета. Люди за стеклом кутаются в шарфы. Холодрыга стоит плюс три не больше. А на ногах у развращенных гольфстримом сильных духом женщин босоножки с торчащими из них пальцами разной толщины и разного цвета, которые роднит между собой только синеватый от холода отлив. А мужчины все больше в лакированных туфлях и строгих пальто. Лондонский Сити за углом шуткали, но. Попадаются и которые попроще, совсем как я. Небритые и в джинсах, потрепанных как сублимация. Мимо ларьков и журнальных статей, мимо фонтана из канализации, мимо бессмысленной реинкарнации, мимо чего-то, что на реставрации, мимо каких-то никчемных людей, мимо вокзалов, мостов и автобусов, мимо кафе и зазывных реклам, мимо констебля с башкой в форме глобуса, мимо дешевого фокуса-покуса, мимо косметики с запахом крокуса, мимо неоновых контуров дам. Без остановки, оглядки, сомнения, сам себе компас и сам визави, мимо безумного мыслей, сплетения, мимо скачков кровяного давления в джинсах, изодранных, как самомнение, прямо к концу невозможной любви. Я сам приближал этот конец, знаю. Она мне так и не простила высылки из Москвы. Я и сам себе не простил. Ведь любил ее до сумасшествия, и она меня уже еще любила. Так нет, устроил себе холостяцкий забег длиной почти в два года. Блондинка, брюнетка, задумчивая, озорная, распонтованная, естественная глупости для меня все это не имело значения. Главное, возраст, личика и фигура. С упором на ноги. Отскок. И звездка на прическах. Через сколько-то лет. С Болом, манией и кем-то еще пошел пить пиво в Умов, в самом центре Москвы. Сам Умов, изрядно уже захорошевший, едва поздоровавшись, проскочил в свои кабинеты. Последовать за ним не предложил, пришлось пить на свои. Рядом гулял офис в голубоватых рубашках и синих галстуках. Бол пристал к солидно нарезавшейся блонде, суетившейся рядом с нами и простреливавшей окружающее мутными зрачками. «Девушка, а почему в вашей компании все мужчины такие?» «Какие?» «Одинаковые». «Аудиторы, коллеги. А у меня дыра». «А у меня дыра». Пожаловался Бол и сунул руку в карман рюкзака. Из рюкзачной стенки наружу вылез его кривой палец. Ого! Блонди облизнулась и села на рюкзак. Средний. Хэзэ, уклончиво ответил Бол и поднял бокал. За Потом аудиторша удалилась, с трудом избежав столкновения с двумя изящно одетыми стройняшками, двигавшимися мимо нас из дальнего угла в сторону гардероба. Скользнув взглядом по Болу по мане, по кому-то еще, темноволосая узнала меня, улыбнулась, кивнула. «Кто это?» — потребовал Бол. «Знакомые. Пойду поболтаю». Волейболистки курили в небольшой диванной у выхода. «Мы тут командой гуляем», сказала брюнетка. «А дымить сюда ходим, чтоб тренеры не спалили». Они так и бегали весь вечер мимо нашего стола, притягивая все более туманный взгляд Бола. «Хорошие девицы!» – сказал он. «Прическами и звездку с потолка сметают». «Бывший с нами кто-то еще?» – кивнул. Миниатюрная Маня вздохнула. «Зато какие ноги!»